СТРАДАНИЯ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ПАНТЕЛЕИМОНА Когда царствовал нечестивый Максимиан, жестокий мучитель христиан, и когда почти вся вселенная была покрыта тьмою идолопоклоннического нечестия, и повсюду на верующих во Христа Воздвигнуто было великое гонение, и мученически скончалось много исповедников Пресвятого имени Иисуса Христа. Тогда пострадал за Христа в ифинской стране, в городе Некомедии, и святой великомученик Пантелеимон. Этот преславный среди мучеников страстотерпец Христов родился в том же городе, Некомедийском, от знатного и богатого отца по имени Евсторгия и от матери Еввулы. Отец его по своей вере был язычник, горячо прилежавший к идолопоклонничеству. Мать — христианка. От прародителей своих, наученная святой вере, и усердно служившая Христу. Итак, соединенное телесно были разделены духовно. Он приносил жертвы лживым богам, она приносила жертву хвалы истинному Богу. Родившегося же у них отрока, о котором наше слово, назвали Панталеоном, что значит «во всем лев» ибо предполагалось, что мужеством он будет подобен льву. Но впоследствии отрок был переименован Пантелиимоном, то есть всемилостивым, потому что всем оказывал милосердие, когда бесплатно лечил больных или подавал милостыню нищим, щедрой рукой раздавая нуждающимся отцовское богатство. С раннего детства мать воспитывала отрока в христианском благочестии, научая познанию единого, истинного Бога, живущего на небесах, Господа нашего Иисуса Христа, чтобы он веровал в него и угождал ему добрыми делами, отвращаясь языческого многобожия. Отрок внимал наставлениям матери и усваивал их, насколько возможно было по его отроческим летам. Но какая утрата и лишение! Добрая его мать и руководительница в молодых летах отошла ко Господу, оставив отрока еще не пришедшим в совершенный разум и возраст. После ее смерти Отрок легко пошел по следам отцовского заблуждения. Отец часто приводил его на поклонение к идолам, утверждая в языческом нечестии. Затем Отрок был отдан в грамматическую школу. А когда он с успехом прошел курс всего внешнего языческого любомудрия, отец отдал его одному славному врачу Ефросину в медицинскую школу дабы он получил навык во врачебном искусстве. Отрак, будучи восприимчивого ума, легко усваивал то, чему его учили, и вскоре превзошедший своих сверстников, мало чем не сравнялся и с самим учителем. К тому же он отличался поведением, красноречием, красотою и на всех производил приятное впечатление – был он известен и самому царю Максимиану. Ибо Максимиан жил в то время в Никомедии, предавая христиан мучению. Он сжег их двадцать тысяч в церкви. В день Рождества Христова умертвил епископа Анфима и многих после различных мучений предал различного рода смерти. Врач Ефросин часто приходил с лекарствами в царские палаты мучителя или к нему самому, или к его придворным, потому что врач этот давал средства от болезней всему царскому двору. Когда Ефросин приходил к царю во дворец, его сопровождал и отрок Пантелеон, следовавший за своим учителем, и все удивлялись красоте и доброму разуму отрока. И царь, увидев его, спросил, — Откуда он и чей сын? Получив ответ, царь приказал учителю скорее и как можно лучше научить отрока всему врачебному искусству, выразив желание иметь его при себе всегда, как достойного, предстоять пред царем и служить ему. В то время юноша приходил уже в совершенный возраст. В те дни был в Некомедии старец, пресвитер именем Ермолай, из страха пред нечестивыми, укрывавшийся с немногими христианами в маленьком и незначительном доме. Путь Пантелеона, когда он шел из своего дома к учителю и обратно, лежал мимо жилища, в котором укрывался Ермолай в окошечко юношу, часто проходившего мимо, Ермолай из лица и взгляда его познал его добрый нрав, уразумев духом, что юноша будет избранным сосудом Божиим. Ермолай вышел однажды навстречу юноши и упросил его на самое малое время зайти к нему в дом. Кроткий и послушный юноша вошел в дом старца. Посадив его около себя, старец спрашивал его о происхождении и родителях, о вере и о всем образе его жизни. Юноша все рассказал подробно и сообщил, что его мать была христианка и умерла, а отец жив и, согласно языческим законам, почитает многих бесов. И спросил его святой Ермолай так, «Ну, а ты, доброе чадо, какой стороне и вере хотел бы принадлежать, отцовской или матерней? Юноша ответил. «Моя мать, пока была жива, учила меня своей вере, и я возлюбил ее веру. Но отец, как более сильный, принуждает меня исполнять языческие законы и желает водворить меня в царской палате, в чине близких и сановных воинов, и слуг царя?» Святой Ермолай спросил опять, «А в каком учении наставляет тебя твой учитель?» Юноша передал так, «Учению Асклепиада, Иппократа и Галена». «Так именно хотел отец мой, да и учитель говорит, что если я усвою учение этих, то легко могу лечить всякие болезни у людей. В последних словах святой Ермолай нашел повод к полезной беседе и начал в сердце юноши, как на доброй земле, сеять доброе семя Божьих словес. «Верь мне», — обратился он, — «о добрый юноша, я говорю тебе одну истину, Учение и искусство Асклепиада, Иппократа и Галена ничтожно, и мало могут помогать прибегающим к ним. Да и боги, которых царь Максимиан и твой отец и прочие язычники почитают, суетны и ничто иное, как баснословие и обман для слабоумных истинный же, и всемогущий Бог есть един, Иисус Христос, в Которого, если ты будешь веровать, то будешь исцелять всякие болезни одним призыванием Его пречистого имени. Ибо Он слепым давал зрение, прокаженных очищал, мертвых воскрешал, бесов которым язычники поклоняются, изгонял из людей одним словом. Не только сам он, но и одежды его подавали исцеление, ибо жена, двенадцать лет одержимая кровотечением, едва только прикоснулась к краю одежды его, тотчас исцелилась. Но кто может подробно рассказать о всех чудесных действиях его, Как невозможно исчислить песок морской, небесных звезд и капель воды, так нельзя исчислить чудес и измерить величие Божие. И теперь Он, помощник крепкий Своим рабам, утешает печальных, исцеляет больных, избавляет от бедствий и освобождает от всех вражеских зол, не ожидая что будет умолен тем или другим, но предупреждая молитвы и даже сердечное движение. Силу совершать все это дает и тем, которые любят его, и посылает им дар еще больших чудотворений. Наконец, дает бесконечную жизнь в вечной славе небесного царствия. Пантелеон веровал этим наставлениям святого Ермолая как истинным, принимая в свое сердце. С радостью он углублялся в них умом и сказал он святому старцу, «Я много раз слышал это от матери моей и часто видел, как она молилась и призывала того Бога, о котором ты мне рассказываешь». С этого дня Панталеон." каждый день приходил к старцу и наслаждался его богодухновенными беседами, укрепляясь в познании истинного Бога. И когда он возвращался от своего учителя Ефросина, то не раньше приходил домой, как посетив старца и приняв от него душеполезные наставления. Однажды случилось ему, когда на обратном пути от учителя он свернул несколько в сторону, найти мертвого ребенка, укушенного огромной эхидною, и самую эхидну, лежавшую тут же близ ужалиного. Видя это, Пантелеон сначала испугался и немного отступил, а потом подумал сам в себе так. «Теперь пришло время испытать мне и убедиться», Истинно ли все, что говорил старец Ирмолай? Взглянув на небо, он произнес, «Господи Иисусе Христе, хотя я и не достоин призывать Тебя, но если Ты хочешь, дабы я сделался рабом Твоим, яви силу Твою и сделай так, чтобы во имя Твое Отрок этот ожил, а ехидно и сдохло. И тотчас отрок, как будто от сна, встал живым, ехидно же расселась пополам. Тогда Пантелеон, совершенно уверовав во Христа, обратил свои телесные и духовные очи к небу и благословил Бога с радостью и слезами за то, что он вывел его из тьмы к свету познания своего. Быстро пошел он к святому Ермолаю Пресвитеру, припал к его честным стопам, прося крещения. Он рассказал ему о случившемся, как мертвый отрок ожил силою имени Иисуса Христа и как погибла хидна, причинившая смерть. Святой Ермолай, оставив дом, пошел с ним взглянуть на издохшую ехидну и, увидев, благодарил Бога за совершенное чудо, через которое он привел Пантелеона к своему познанию. Возвратясь домой, он крестил юношу во имя Отца и Сына и Святаго Духа и, совершив литургию во внутренней своей комнате, причастил его божественных тайн тела и крови Христовых.